Глава седьмая. Кристина привела ее в просторную комнату на втором этаже. Эни так устала, что предпочла не задумываться о положении этой женщины и до поры до времени вычеркнуть из памяти слова, с которыми, как она слышала, Кристина набросилась на Йона, стоило ей отойти от двери. — Ты серьезно? Да как ты посмел? Энни не разобрала, что он ответил. Она стянула с себя платье и забралась под тяжелое одеяло. Как только голова коснулась подушки и не провалилась в сон. Она спала крепко и без сновидений. Прошло много часов, прежде чем ей удалось открыть глаза. Меж темных занавесей просачивались солнечные лучи. Сев на кровати, Энни потерла веки и оглядела комнату, которую, если она правильно поняла слова Кристины, могла считать своей. Было заметно, что здесь старательно навели порядок. Пол вычистили и застелили ковром, стены обтянули темно-зеленым полотном, подобрали в тон шторы и покрывала на кровати. Но уюта она не чувствовала. Комната была слишком большой и слишком пустой для Энни ведь, не считая коротких остановок в гостевых домах, раньше ей всегда приходилось делить спальню с несколькими людьми. Послышался тихий стук, и дверь приоткрылась. «Доброе утро, миледи», — поклонилась служанка. Милорд велел проверить, проснулись ли вы. «Вполне. Где можно взять воду? Сию минуту». Растерянная Энни улыбнулась, подумав, что ей долго придется привыкать к своему положению. Она-то рассчитывала, что девушка просто укажет направление. «Как тебя зовут?» — спросила Энни, когда служанка вернулась. «Дорти, миледи, помочь вам?» «Нет, я сама, можешь идти», — смущенно пробормотала она после короткой паузы. Служанка поклонилась и ушла. Энни облегченно вздохнула и принялась приводить себя в порядок. Закончив, она без всякой надежды открыла сундук и с удивлением обнаружила там виелу. Свою накидку и целых три платья. Белое, в котором она была на свадебной церемонии, зеленое, выданное для королевского приема, и еще одно простое, тоже белое. Энни надела его с благодарностью подумав о Марте и тех, кто позаботился о том, чтобы уложить эти вещи. Вы готовы, миледи? В комнату снова заглянула Дорти. Я провожу вас вниз. Эни послушно пошла за ней. Внутри дом оказался очень большим и таким же темным, как и снаружи. Но удивительное дело, в этой темноте был некий уют. Чувствовалось, что о доме заботятся и любят его. Он совсем не походил на замок, сверкающий пафосом. Редкие гобелены, статуэтки и прочие мелочи, попадающиеся на глаза, говорили о том, что их собирали не ради показа другим, а для себя. Лорд Йорн и Кристина Сидели друг против друга в небольшой столовой. Заметив Эни, они сразу прервали разговор. Кристина поприветствовала ее и тут же ушла. «Вот и ты, наконец!» — Йоран улыбнулся. «Как самочувствие?» «Спасибо просто замечательно!» — с готовностью ответила Энни. После долгого и глубокого сна она действительно чувствовала себя способной горы свернуть. «Рад это слышать, садись!» «Мы решили не будить тебя к ужину и, кажется, правильно сделали. Сейчас уже полдень». «Полдень?» — Ужаснулась Эйни. «Она никогда не спала так долго». «Да. Это хорошо тебе нужно было отдохнуть». Энни вспомнилась, что Диос вчера говорил то же самое. Ей было интересно, где он, но спрашивать она не решилась. Оставалось утешиться словами Юста о том, что во время вчерашней погони никто не пострадал. Другая служанка стала приносить из кухни еду. Эни не смогла заставить себя подождать и сразу взяла огромный кусок сытного пирога. Многочасовой сон породил терзающий голод. «По дороге выдалось немало приключений», — сказал Йоран. «Но теперь ты можешь расслабиться. Смело обращайся к прислуге, спрашивай Кристину обо всем на свете. Хотя, уверена, она и без всяких вопросов немало тебе расскажет». Пока он говорил, а Энни расправлялась с пирогом, вышел заспанный Юст. Он плюхнулся на свободное место, без малейшего стеснения взял огромный ломоть хлеба, окунул его в мед и принялся вяло жевать. «Эй!» — вернувшаяся Кристина волком уставилась на него. «Тут теперь миледи! Почему бы тебе не вести себя поприличнее?» Юст посмотрел на Эни и буркнул. «Мое почтение!» после чего полностью сосредоточился на завтраке. Кристина возвела глаза к потолку и снова ушла. И не стало смешно. Не желая мешать Юсту, она спросила Йорона, «Он тоже живет здесь?» «Иногда. У него есть своя комната, но застать его в ней шансы невелики. Кстати, Юст, может, вечером покажешь ей, как обращаться с Виелой? Позже я найму учителя, но и это лишним не будет. Ладно, попробую». Сказал Юст, взял кусок сыра и тоже окунул его в мед. «А кроме этого от меня что-то нужно?» «Я скоро пойду в лес, надо проверить позиции. Можешь пойти со мной или еще отдохнуть?» «Нет, я тоже пойду. Интересно, не случилось ли чего за время нашего отсутствия? Глядишь, встретим еще парочку эльфитов». Юст зевнул, встал из-за стола, прихватив из корзинки яблоко и ушел. Эни перевела взгляд на Йоррона. Не знаю о чем ты хочешь спросить сказал он о бульфитах или о юсте, но ты вольна спрашивать и о том и о другом значит слухи о предгорье это правда смотря какие если хочешь я расскажу как обстоят дела, но тебе совсем не обязательно этим интересоваться. Я знаю ты очень ценила покой королевского замка здесь ты можешь жить так же и даже лучше. «Учись, играй, занимайся чем-нибудь еще, ты в безопасности, и ни в чем не будешь нуждаться». Слова Йоррона показались Энни провокационными, как будто он призывал сделать важный жизненный выбор — посмотреть правде в глаза или схорониться в уютной норке, делая вид, что все в порядке. Но после путешествия по тихому лесу и известия о том, что они зачем-то понадобились Готрону, Энни пришлось ответить не так, как хотелось бы. Я хочу все знать. Тогда пойдем, если ты закончила. Они вышли на улицу. По пути к воротам Энни увидела еще один небольшой дом, конюшню и другие хозяйственные постройки. По двору, занимаясь своими делами, ходили мужчины и женщины в рабочей одежде, но не было даже намека на замковую суету. Йоран и Энни вышли за ворота и остановились. Он указал ей на густой лес за деревней и горы, утопающие в плотном тумане. «Этот хребет тянется довольно далеко, до самого востока. Раньше там, на востоке Фарадона, было королевство Сагендор. Твоя деревня находится недалеко от его бывшей границы». «Да, я знаю». Когда власть захватили Эвендины, королевство Сагендор фактически исчезло. Оно стало частью Фарадона. Потом престол занял Дориан. Он оставил эти территории такими, какими они были, Хотя многие жители Сагендора требовали прежней независимости, было несколько восстаний, но обстановка не благоприятствовала тому, чтобы как следует разобраться с этим. Все устали от войны и ликовали после победы над Вендинами. В результате восстания были жестко подавлены. Многие несогласные попросту ушли в леса и горы и постепенно разбрелись по ним. Чем ближе к Дориану, тем больше угроза от Гениев поэтому они, в конце концов, переместились подальше, в Сиблир. Пробовали ворваться и прямо сюда в предгорье, но пожалели об этом. Йоран помолчал, и его глаза мрачно блеснули. Несколько лет назад было заключено что-то вроде соглашения. Поскольку этот лес все равно не представляет особой ценности, на мятежников закрыли глаза с условием, чтобы их было не видно и не слышно. Все шло хорошо, но недавно в их поведении начались странности, Они стали обвинять нас в жестоких убийствах и нападать. Потребовалось время, чтобы выяснить, в чем дело. «Эльфиты», — прошептала Энни. Йоран кивнул. «Они приходят из-за гор, их все больше и больше. Мой отряд стоит на страже, но он невелик, а положение серьезное. Именно по этому поводу я и навестил короля». «И что он сказал? Он поможет?» «Боюсь, король Дориан не больно верит в эльфитов и убежден, что это всего лишь происки мятежников. Он, правда, предложил дать мне людей, но что толку? Ты видела, что обычному человеку не так-то просто справиться с эльфитом, даже со специальным оружием? Значит, нужны гении, поняла эни Да. Но они не горят желанием отправляться в предгорье, и никто не хочет их туда посылать. Все слишком озабочены нападениями Эвендинов. Йоран вздохнул. «Но тебе не о чем волноваться. Барьер заканчивается сразу за деревней. Сквозь него не пройдут ни чужие люди, ни тем более эльфиты. По иронии, сейчас это самое безопасное место во всем Фарадоне». «Неужели это сделал Юст?» — удивилась Энни. «Про барьер расскажу как-нибудь потом. Не все сразу. А про то, зачем я здесь. Ты здесь только за тем, чтобы тебе никто не причинил зла». Энни нашла этот ответ, сомнительным. Она никогда никому не вредила, у нее за душой не было ни крупных проступков, ни тайн, ни ценностей, ни у кого не было причин вредить ей, исключая вендинов которые нападали на всех без разбору. Однако, если Йоран решил защитить ее от них, то при чем тут Готран, во что бы то ни стало, решивший выяснить мотивы Лорда? Ей очень хотелось спросить об этом, но тут подошел Юст, ведя за собой сразу двух лошадей. Пора, лорд, уверен, ребята ждут, не дождутся вашего рассказа о разговоре с королем». Вести их не больно обрадуют. «Это как посмотреть», — усмехнулся Юст. Они с Йораном поехали к лесу, а не пришлось вернуться в дом. Там ее встретила улыбающаяся Кристина. «Что, умчались? Ну и ладно. К этому придется привыкнуть. Они днюют и ночуют в лесах. Мы тоже попробуем провести время с пользой, «Давайте присядем вот так. Леда, принеси, пожалуйста, кувшинчик Кедора. Послушайте, а ничего, если мы будем на «ты»?» «Да», — сказала Энни, которая по-прежнему не воспринимала себя как леди, но, вспомнив о своем статусе, неловко добавила, «Если милорд не будет против, конечно, не будет. Мы с ним тоже на «ты» на самом деле». Это снова заставило Энни вспомнить о слухах, И о фразе Кристины, брошенной вчера. Она была рада отвлечься на напиток, принесенный служанкой Ледой, коричневого цвета, полупрозрачный, горячий и ароматный. «Это кедор», — сказала Кристина. «В его основе настой на коре. Он очень вкусный и бодрящий». Эни сделала глоток. Напиток оказался крепким, приятно согревающим, он действительно бодрил. Энни и так чувствовала себя вполне проснувшейся, но теперь ей показалось, что она проснулась еще раз. «Я очень рада, что ты приехала», — сказала Кристина после короткой паузы. «Правда? Вчера...» — Энни осеклась. Не следовало ссылаться на слова, которые предназначались не ей. Однако Кристина все поняла и всплеснула руками. «О, предвечная, ты меня слышала! И когда я научусь говорить тихо? Представляю, что ты подумала, особенно учитывая слухи, которые она сходит. Сейчас я все поясню. Понимаешь? Йоран предупредил меня о вашем приезде письмом, но я понятия не имела, что он. В общем, извини. Вздохнула она. Но когда я тебя увидела, ты показалась мне совсем ребенком. При мысли о том, что он мог притронуться к тебе, я ему еще и не то готовилась высказать. Понятно. И неслабо улыбнулась может он сказал тебе что заставило его это сделать кристина неуверенно посмотрела на нее он заверил что иначе было нельзя ну и чтобы я держала свои эмоции при себе тут он прав конечно меня это не касается так теперь надо наверное рассказать как и почему я здесь я была бы рада услышать признала сени она немного боялась ее рассказа кристина нравилась ей все больше и не хотелось, чтобы это впечатление разрушилось. Но не прояснить ситуацию было нельзя. С чего бы начать? Не люблю об этом говорить, но лучше сразу с этим разобраться. В общем, ты, наверное, знаешь, что я прихожусь родственницей Йорану. У моего отца замок в Сиблире и довольно большое владение. савро если скажу, что жилось там плохо, но случались неприятности. Отец целиком меня контролировал, у него были на меня свои планы. Когда я была совсем маленькой, к нам приходил лорд Берил со своей семьей. Его сын... Да ты его знаешь, наверное, он один из гениев. Эни не без труда припомнила лорда Берила. Его показала ей Лирди, когда он был во дворе. Лорд был вполне хорош собой, не считая шрама, пересекавшего его холёное лицо. Поговаривали, он получил его во время жестокого боя с вендинами. «Он старше меня на несколько лет», — продолжила Кристина. «И с детства обожал надо мной измываться. Я жаловалась отцу, но он говорил, что все это детские игры и чтобы я не смела расстраивать мальчика. У него были серьезные надежды на лорда Беррила, куча каких-то сделок, а его сын чуть что, сразу бежал жаловаться». Ее передернуло, и чтобы это скрыть, Она потянулась к столу и подлила себе еще кидора. Однажды я убежала от него и заперлась в комнате у служанки, потому что он сильно меня ударил. Он сказал отцу, что я отказалась с ним играть. Отец видел след от удара, но вместо того, чтобы вступиться, наподдал мне еще, запретив прятаться. Как он сказал, развлекать лорда было стратегически важно. У тебя был жестокий отец, тихо произнесла Эни. Сумасшедший, я бы сказала. К счастью, выяснилось, что у молодого Берила те же способности, что у его отца, и его отправили в Эрбеллу, ко двору короля Дориана. Я надеялась, что мы больше не увидимся, но почему-то он вбил себе в голову, что должен жениться на мне. Мой отец, разумеется, не отказал. Зато отказала и я. Лорд Берил лично приехал разбираться, да и отец помог. Я пыталась сбежать. Казалось, мне было лучше умереть где-нибудь на дороге, чем стать женой молодого Берила. Но я была очень слаба. Они легко меня догнали и заперли, как в сказке в самой высокой башне, а сами уехали на охоту. Кристина остановилась, залпом осушила свой кубок и перевела дух. Дальше история повеселее. Пока они отсутствовали, приехал Йоран и, конечно, удивился, никого не застав. Прислуга ему нашептала, что произошло, и он почему-то захотел меня увидеть. «Ох, жалко, и открылось ему зрелище, можешь мне поверить». Я вся избитая, буквально бросилась ему в ноги. Сказала, что пойду за ним куда угодно, буду последней служанкой в его доме, лишь бы он забрал меня. «Если не хотите, — говорила я, — можете оставить меня где-нибудь в лесу или на дороге, только бы выбраться отсюда». «Надо сказать...» «Тогда я его совсем не знала, мы виделись всего пару раз на семейных сборах, а слухи о нем ходили зловещие. Но мне все казалось лучше, чем лорд Берил». «Как ты уже, наверное, поняла, Юран согласился и увез меня сюда. Отец и лорд попытались вернуть меня, но попробуйте пройти через этот барьер». Кристина довольно рассмеялась. «Они пожаловались королю, но Йоран дал понять, что отпустит меня только тогда» когда я сама этого захочу». Тут даже был королевский поверенный, проверял, как мне живется. А живется хорошо. Йоран сказал, я могу делать что угодно, но хозяйничать тут некому было, так что он попросил меня этим заняться, и мне это нравится больше, чем бестолковые светские приемы. Хотя слухи, конечно, пошли отвратительные. Лорд Беррил постарался, я думаю. «Вот оно как! Какая страшная история!» Эни подняла на нее глаза. «Получается, лорд Йоран — хороший человек?» «Безусловно», — воскликнула Кристина. «Но ты сказала, о нем ходили зловещие слухи?» «Да, ходили», — сказала Кристина и замолчала. «Расскажи мне, а стоит?» Эни с минуту думала над ответом. «Если рассказ откроет нечто непостижимо ужасное, сможет ли она оставаться здесь?» Но у нее не было другого выхода. В замок единственное место, где она чувствовала себя в безопасности, путь был заказан. Эни покрепче сжала кубок, эта мысль разъедала душу. На самом деле ей больше не хотелось в замок. Его безопасность оказалась иллюзией, и в этом она была согласна с лордом Йороном. Как можно говорить о безопасности, если там ее ни за что ни про что лишили свободы? Кроме того, раз она теперь будет здесь. Рано или поздно слухи все равно просочатся к ней. Лучше узнать все и решить, как жить дальше, чем существовать среди недомолвок. Да, стоит. Кристина посмотрела на нее пронзительным, но Энни готова была поклясться одобряющим взглядом. Ну хорошо. Она расправила юбку платья. Поговаривали, что он очень сурово обращался со своими подданными. Я слышала это и от отца, и от его гостей еще до своего отъезда. А когда я приехала сюда, прислуга и жители деревни были порядком напуганы. В лесу появились какие-то люди, вроде бы мятежники. Говорят, лорд Йоран обошелся с ними жестоко, крайне жестоко. Эти события назвали резней» не вспомнила, как мрачно блеснули глаза Йорона, когда он сказал о том, что мятежники попытались ворваться в предгорье и пожалели об этом. Внешне ее лицо не дрогнуло, но внутри все похолодело от ужаса. Неужели это правда? «Тут не больно сочувствуют мятежникам», — продолжила Кристина. «Короля она хоть он и далеко все любит, но и жители деревни, и солдаты Йорона... Даже им это не понравилось. И Йорон...» наказал их за попытки вас звать к милосердию. Некоторые его солдаты с трудом оправились после этого. «Эрнольд», — поняла Энни, — «наверняка Гильем имел в виду это, когда говорил о том, что Йоран с ним сделал». «Но знаешь, Энни, я своими глазами видела, как Йоран выхаживает своих солдат. Ты сама видишь, как он ведет себя с Юстом. Как старший брат, честное слово, а ведь он всего лишь подобранный им мальчишка». И мне Йоран помог. Сейчас он стал совсем другим. Жители деревни даже шепчутся, что он сошел с ума, но это с -с -с, строго по секрету. Кристина разлила покупкам остатки напитка и с беззаботным видом пригубила свою порцию. Ее явно не волновали жуткие вещи, о которых она только что рассказала. Эни не знала, что и думать. Йоран для лорда действительно вел себя чрезвычайно мягко по отношению к своим подчиненным, Может, и правда? Сошел с ума. Это объяснило бы желание взять в жены служанку, подумала она. Впрочем, несерьезно. Йоран определенно отдавал себе отчет в своих действиях. Если так, сказала Энни, почему он мог измениться? Кто знает, Кристина пожала плечами. Говорить с ним об этом точно не стоит. Он добр с нами, и спасибо. Незачем ворошить прошлое. Она помолчала и, не выдержав, тихо сказала. «Насколько я поняла по разговорам, это произошло после той резни. Может, ужас произошедшего заставил его все переосмыслить?» Кристина осушила свой кубок и хлопнула в ладоши. «Ну ладно, Йоран сказал, ты хочешь научиться читать и писать. Можем заняться этим прямо сейчас, если ты не желаешь еще отдохнуть». «Я, кажется, отдохнула на неделю вперед", признала Сенни. Ей еще никогда не приходилось так праздно проводить время. «Тогда за дело!» Они перешли в небольшую библиотеку на втором этаже. Ее стеллажи были забиты книгами и свитками, многие из которых потемнели от времени. Однако, судя по всему, сюда заглядывали частенько. Вокруг не было никакой пыли. На столе, стоящем посреди комнаты, лежали письменные принадлежности, несколько книг и пара листков, изрисованных изящными витиеватыми значками. «Неужели это буквы?» — пробормотала Эни, случайно заметив их. Ей казалось, чтобы изобразить такое, нужно родиться художником. «Ах, это нет! То есть да, но это не наш язык!» Энни посетила странное ощущение. Хотя она очень сомневалась в своих способностях, ей стало немного жаль, что не придется учить такие буквы. Вдобавок в этих плавных линиях ей почудилось нечто смутно знакомая. От попыток ухватить зыбкое воспоминание ее отвлекла Кристина. Они сели за стол, и она для начала показала ей несколько букв. Эйни запомнила их очень быстро и сама этому удивилась. Через пару часов она уже легко называла все буквы, да и писала. Они, правда, получались не такими ровными, как у Кристины, но угадывались точно. Хм, Кристина недоуменно посмотрела на результаты ее трудов. Как она не старалась ее запутать, Эни все сделала правильно. «Ты точно не училась раньше?» «Точно», — заверила Эни. «Она сама была порядком удивлена». «Ну-ка давай проверим. Запомнишь этот знак?» Кристина показала витиеватый символ с листка, исписанного буквами чужого языка, а потом спрятала его за книгу. Эни вывела плавную закрученную линию, подумала, И добавила второй знак, который заметила краем глаза. Кристина сравнила ее работу с оригиналом и изумленно воскликнула. Вот это память! Да уж недолго мне придется тебя учить! Слушай, ты точно служанкой работала. Если у всех служанок такие способности, надо срочно что-то делать. И несмущенно отмахивалась. Она не понимала, как это у нее получается, но знаки действительно запоминались легко. Писать тоже оказалось не очень сложно. С непривычки рука сильно напрягалась, но шла плавно. «Проверим завтра», — сказала Кристина. «Вдруг за ночь у тебя из головы все выветрится». После урока они вышли на улицу. Кристина провела не вокруг дома, показав, как, что и зачем устроено. Потом вернулся Юст и сообщил, на границе все более или менее в порядке, но Юра до ночи ждать не стоит. Они поели втроем, И мальчик вызвался научить Энни обращаться с Виелой. Думаю, будет примерно как с буквами, сказал Юст, беря инструмент. Кристина за столом, то и дело восхищалась памятью Энни. Почему? Разве тут то же самое? Нет, просто способности незаметны ровно до той поры, пока не придется их проявить. Виелу держит вот так. Энни неуверенной рукой взяла инструмент и положила его на плечо. А в другой судорожно сжала смучок. Не бойся, виелы, не кусаются! хмыкнул Юст, снова перейдя на ты, и заставил ее приподнять локоть. Так, проведи по этой струне. Эйни почему-то затаила дыхание. Юст поторопил ее. Она опустила смучок на струну и потянула его назад. Раздался громкий пронзительный звук, заставивший сердце заныть. Теперь по этой попробуй каждую. Зажми здесь. «Повтори!» и не делала все, что он говорил. Каждый новый звук, похожий на протяжный крик, холодил ее изнутри, и руки немели от испуга. Она не понимала, что с ней творится. Звуки не были неприятными, и, судя по реакции Юста, она пока не сделала ничего неправильно, но почему-то все внутри ее хотело кричать. «Я понимаю», — неожиданно сказал Юст и ободряюще улыбнулся. «Сейчас неприятно и тяжело. Просто нужно продолжать, и это пройдет. «Почему неприятно?» — хотела спросить Энни. «Не могло быть так, что каждый проходит через это, прежде чем начать играть? До сих пор ни один звук не вызывал у нее таких ощущений. Тогда в чем дело? Откуда Юст узнать, что она чувствует?» «Зажми эту струну», — сказал он. «Так, теперь закрой глаза и сыграй, как хочешь. Зажимай любые струны или не трогай их совсем. Не думай, как правильно. Делай так, как получится». Сидя с закрытыми глазами, Энни слушала тишину. Потом она снова увидела окровавленное лицо Диоса из своего сна. Рука онемела еще сильнее, но воспоминания о музыке все-таки заставили ее двигаться. не убедила себя, что ей снится сон, сон, в котором у нее так легко рождалась мелодия, и неважно, откуда она бралась. Рука сама повела смычком по струнам, звуки нехотя слились в мелодию, Пусть прерывистую и неуклюжую, но все-таки это была музыка, и каждая нота разрывала душу Эни надвое.